Нам почти всегда скучно с теми, кому скучно с нами. Говорить всего труднее как раз тогда, когда стыдно молчать. Как естественно и вместе с тем как обманчиво вера человека в то, что он любим. Нам приятнее видеть не тех людей, которые нам благодетельствуют, а тех, кому благодетельствуем мы. Скрыть наши истинные чувства труднее, чем изобразить несуществующие. Возобновлённая дружба требует больше заботы и внимания, чем дружба никогда не прерывавшаяся. Куда несчастнее тот, кому никто не нравится, чем тот, кто не нравится никому. Старость вот преисподняя для женщин.